«Ну уж нет», — фыркнула леди Клементина. «Если сам не займешься приготовлениями, неизвестно, кто займется ими потом». Она выразительно поглядела на Фэнни и раздула ей без того большие нозды. «Нет, нет, я такие вещи планирую за много лет». «В самом деле?» — с искренней заинтересованностью спросила леди Вайолетт. «Разумеется», — ответила леди Клементина. «Похороны — один из самых важных моментов в жизни, и мои станут настоящим событием». «С удовольствием погляжу», — сказала Ханна. «Да уж, пожалуйста», — сказала леди Клементина. «В наше время нельзя упускать ни одну мелочь. Люди теперь ничего не прощают. К чему мне критические статьи?» «Стоит ли придавать статьям такое значение?» — заметила Ханна, тут же заработав сердитый взгляд отца. Может быть и нет, ответила Реди Клементина. Но она наставила унизенный драгоценностями палец, сперва на Ханну, потом на Эмилин, а затем на Фенни. Не считая объявления о свадьбе, не храпал единственный шанс для женщины попасть в газеты. Она подняла глаза к потолку. И дай бог, чтобы пресса была к ней благосклонна, ибо второго шанса у нее уже не будет. Концерт прошел с успехом, и теперь для того, чтобы назвать ежегодный съезд гостей удавшимся, не хватало только обеда. Он должен был стать кульминацией нашего недельного труда, последним триумфом перед тем, как гости разъедутся и на Ривертон снова опустится тишина. Приглашенные ожидались даже из Лондона. Миссис Таунсен сама слышала, что к нам собирается лорд Понсоби, один из кузенов короля. — Да. И мы с Нэнси под строгим надзором мистера Гаммельтона потратили почти весь день, накрывая стол на двадцать человек. Нэнси вслух называла каждый прибор, перед тем как поставить или положить его на место. Столовая ложка, вилка и нож для рыбы, два ножа, две вилки и четыре хрустальных бокала разной величины. Мистер Гаммельтон с рулеткой и чистым полотенцем обходил стол следом за нами. следя за тем, чтобы приборы находились на нужном расстоянии друг от друга, и его собственное отражение сурово взирало на него с каждой ложки. В центре стола, покрытого белой льняной скатертью, мы поставили хрустальную вазу с глянцевыми фруктами и украсили ее плющом и красными розами. Мне самой страшно понравилась эта композиция. Она отлично подходила к парадному сервизу ее светлости. свадебному подарку, вручную расписанному в Венгрии узором из виноградных лос, яблока и темно-красных пионов и, по словам Нэнси, с ободками из настоящего золота. Карточки с именами, написанные аккуратным почерком леди Вайолет, мы разложили согласно тщательно составленной ею схеме. «Нельзя пренебрегать размещением гостей за столом», — учила Нэнси. — Более того, успех или провал обеда часто зависит именно от того, кто где сидит. Славу превосходной, а не просто хорошей хозяйке принесло леди Вайолет как раз ее умение, во-первых, пригласить нужных людей, а во-вторых, ловко рассадить веселых и остроумных гостей среди скучных, но полезных. К сожалению, я ничего не могу рассказать о торжественном обеде 1914 года, так как хоть мне и позволили накрыть на стол, до того, чтобы прислуживать гостям, я еще не дросла. Даже ненсик ее до садик столу не допустили, так как стало известно, что лорд Понсеби не выносит служанок. Лишь распоряжение мистера Гаммельтона остаться наверху и спрятаться в укромном уголке. Чтобы принимать и спускать вниз на кухонном лифте тарелки, которые они с Альфредом будут выносить из столовой, немного ее утешило. Хоть будет потом, что рассказать остальным на кухне, решительно сказала Нэнси. Она услышит, о чем говорят гости, хоть и не увидит, кто кому. Мне мистер Гаммельтон приказал стать внизу у лифта, сказал, что это будет мой боевой пост. Я подчинилась, стараясь не обращать внимания на подразнивание Альфреда, который смеялся, что у с таким часовым как я пост сейчас наступит у гостей вместо обеда.